Глава 22 вторая. Шикиба. Начнем с главного. Прежде всего, тебя надо хорошенько помыть. Перед Шикибой стояла крупная женщина с коротко стриженными темными волосами. На ней была надета светлая туника до колен и свободные шаровары, из-под которых виднелись крепкие кожаные башмаки. Если бы не высокий голос, Шикиба приняла бы ее за мужчину. Эта необычная женщина стала еще одной диковиной, поразившей Шикибу. Удивляться же она начала с той самой секунды, как кортеж Эмира въехал в столицу. Никогда прежде Шикиба даже вообразить не могла, что на Земле существуют такие места. Все улицы, дома, лавки, вся ее деревня могла бы уместиться в чреве этого гиганта, Кабула. Магазины нескончаемой чередой тянулись вдоль улиц. Пестрые вывески, двери домов, выкрашенные в разные цвета, и множество людей, снующих в лабиринтах улиц. Завидев карету Эмира, мужчины останавливались и приветственным жестом вскидывали вверх руку. Кабул оглушал и завораживал. Когда же впереди оказался дворец Эмира, Шикиба и вовсе разинула рот от удивления. Вдоль длинной подъездной аллеи тянулась вереница стройных колонн. По мере движения кортежа они словно выступали ему навстречу, одна за другой. В конце аллеи возвышалась башня, в которой была прорезана высокая арка, увитая цветущими стеблями ползучих растений. Через эту арку и проследовал кортеж. Шикиба чуть шею не свернула, пытаясь рассмотреть ее башня, уходящая в небо. Величественное здание дворца было украшено тонкой каменной резьбой. Фасад сиял огромным количеством окон. Никогда в жизни Шикиба не бывало в доме, где столько окон, к тому же они были невероятно высокими, и повсюду виднелись мундиры дворцовой стражи. За все время путешествия Шикиба, ехавшая в самом конце кортежа, ни разу не видела и мира, но сейчас, когда его пышная золоченая карета остановилась, ей удалось мельком увидеть выходящего из нее Хабибулу Хана. Это был широкоплечий приземистый мужчина с густой бородой. Он носил военный мундир с пышными ипполетами и аксельбантом. На груди у него красовался ряд медалей. Часть из них была скрыта под широкой желтой перевязью, которая шла наискосок через правое плечо к левому бедру. Матерчатый кушак крепко стягивал талию. Высокая барашковая шапка добавляла Хабибуле хану несколько лишних сантиметров роста. И мир направился к парадному входу во дворец. «Интересно, — подумала Шекиба, — «Встретимся ли мы с ним когда-нибудь в этом огромном здании? Иди за мной!» Голос одного из солдат вывел ее из задумчивости. Они прошли вдоль главного фасада дворца, завернули за угол и оказались в обширном внутреннем дворе. И вновь Шикиба с трудом сдержала возглас изумления. Двор был полон цветущих кустов и деревьев, здесь имелся даже искусственный пруд. Солдат повел Шикибу через двор к небольшому каменному строению, которое, однако, было много больше дома Азизулы, самого просторного дома, в каком ей когда-либо доводилось бывать прежде. Солдат постучал в дверь, послышался скрежет засова, и дверь приоткрылась на несколько сантиметров. «Займитесь ею, она будет работать с вами». Выглядывавший в щелку человек кивнул, но дверь по-прежнему осталась едва приоткрытой, и только когда солдат развернулся и скрылся в глубине двора, дверь распахнулась во всю ширь. «Заходи, женщина! И долго ты намерена там стоять? Ну же, заходи!» Шикиба пришла в себя от удивления и переступила порог. Женщина-мужчина привела ее в комнату, где на раскиданных по полу подушках сидели еще три человека. Тоже женщины. Одеты они были так же странно, как и та, что встретила ее у входа. При появлении Шикибы разговор стих. «Что же, давай взглянем на тебя». Провожатая Шикибы сняла с нее паранджу и отступила на шаг назад. «Ну и ну». «Теперь понятно, почему тебя прислали сюда. Вот новенькая будет работать с нами», — объявила она, обращаясь к уставившейся на Шикибу троице. Поистине сегодня был день удивительных открытий. Шикиба узнала, что в этом доме живут переодетые мужчинами женщины, которые служат смотрителями. Гафур Первая, с кем познакомилась Шикиба, похоже, была командиром этого женского отряда. Она сразу заметила, какой бледной и усталой выглядит девушка после целого дня пути. Гафур велела накормить ее и уложить спать, предупредив, что работа начнется завтра рано утром. Впервые за долгое время Шикиба спала крепким и безмятежным сном, среди женщин, которые делали вид, что они мужчины. Ее преображение началось едва забрежжил рассвет. Гафур отвела Шикибу в помещение для мытья и первым делом остригла ее длинные густые волосы. Затем велела Шикибе как следует вымыться и надеть одежду, точно такую же, какая была на самой Гафур и остальных женщинах. Девушка, кусая губу, разглядывала мужские шаровары, недоумевая, как вообще возможно появляться в такой одежде на людях. Но ничего не поделаешь, Шикиба надела шаровары. Застегивая ширинку, она вдруг смутилась и покраснела. Справившись с пуговицами, Шикиба попробовала пройтись взад-вперед. Ощущение было странным. Среди оставленной гафур одежды она обнаружила нечто вроде короткого корсета, который стягивал грудную клетку, отчего и без того небольшая грудь Шикибы выглядела совсем плоской. Накинув рубаху, Шикиба взялась натягивать кожаные башмаки. Обувь оказалась довольно тяжелой и непривычно сжимала стопу. Шикиба окинула себя взглядом сверху вниз, затем подняла руку и провела ладонью по своему стриженному затылку. Нарядившись, Шикиба снова принялась расхаживать по помещению. Как непривычно, длинная юбка больше не сковывает движений. Шикиба прикоснулась к бедрам и ягодицам. Ей стало неловко от одной мысли, что изгибы ее тела теперь будут заметны окружающим и все же эта одежда давала ощущение какой-то необычной свободы. Шикиба согнула ногу в колени и высоко подняла, сначала одну, затем другую. Она вспомнила, как когда-то ее братья носились по полю в таких же широких штанах. Гафур отлично понимала, как Шикиба чувствует себя в новом наряде. Поначалу странно, «Но ты быстро привыкнешь. В этой одежде очень удобно работать». «А что мы охраняем?» — спросила Шекиба. Гафур рассмеялась. «Так они тебе ничего не сказали? Мы охраняем женщин Эмира Хапибулы. Его жен? Не совсем. Его женщин. Имеется некоторое количество женщин, с которыми Эмир время от времени проводит время» особенно когда на него находят соответствующее настроение. Вероятно, у Шекибы был озадаченный вид, потому что Гафур снова рассмеялась и пояснила. Да, дурочка, мужчины могут развлекаться с несколькими женщинами сразу, и не только с женами, иногда жен им недостаточно. Шекиба не была уверена, что поняла, о чем именно толкует Гафур, но промолчала, решив пока не вдаваться в подробности. Гафур задумчиво разглядывала шикибу «Что случилось с твоим лицом?» шикиба машинально попыталась повернуть голову так, чтобы скрыть поврежденную часть лица. «Ожог. Я была совсем маленькой, когда это случилось. Хм, а где твоя семья? Мама и папа умерли, братья и сестра тоже». Гафур нахмурилась. «Так у тебя совсем никого?» «Бабушка, братья отца. Они отдали меня одному человеку в уплату за долги, а он, в свою очередь, подарил меня и миру. Ясно, и теперь ты одна из нас. Добро пожаловать, Шикиба, но здесь тебя будут звать Шикиб, поняла? А теперь идем, я познакомлю тебя с остальными». Гарем и Мира охраняли четыре женщины-мужчины. и Шикиба стала пятой в отряде, командиром которого была Гафур, вернее Галиджан. Таким было ее настоящее имя. Гафур Галиджан занимала эту должность не только потому, что была самой рослой и сильной, но и по праву самой опытной. Она дольше остальных работала во дворце и отлично разбиралась в тонкостях придворной жизни. Роль смотрителя ей явно нравилась. Видно было, что Гафур гордится тем, как хорошо умеет исполнять свою работу. Шикиба поймала себя на том, что с любопытством вглядывается в лица тех, с кем ей предстоит жить под одной крышей. Гафур с ее гладкой смуглой кожей и тонкими чертами лица Можно было бы даже назвать миловидной девушкой, хотя опушенная темными волосками верхняя губа и густые брови, сросшиеся на переносице, делали ее больше похожей на юношу, полного сил и желания сделать карьеру. Гафур родилась в бедной семье, жившей в деревне неподалеку от Кабула, и была отдана во дворец в обмен на корову. Однажды днем, когда мама была занята с младшими детьми, отец подошел к ней и, велев отложить вышивку, над которой трудилась Гафур, тогда еще Галиджан, потребовал следовать за ним. Он сказал, что они пойдут навестить бабушку. Галиджан удивилась, почему мама и братья не идут с ними, но легко отогнала эту мысль и пошла с отцом. Они прошли пару километров, до того поворота на дороге, где их поджидал какой-то незнакомец, одетый в серую рубашку и шаровары. Отец приказал ей идти дальше с этим мужчиной, строго-настрого запретив возражать или задавать какие-либо вопросы, а сам развернулся и зашагал обратно в деревню. Поняв, что больше никогда не увидит ни маму, ни братьев, Галиджан кричала и плакала, глядя вслед уходящему отцу. Мужчина привел Галиджан к воротам дворца. Ей пришлось своими глазами наблюдать, как совершается обмен. Стражник вывел корову и передал ее человеку в серой одежде. Это была очень хорошая корова, крупная, упитанная, с большим упругим выменем. Такая могла не только спасти хозяев от голода, но и обеспечить их молоком для продажи на рынке. Как только Галиджан поняла, что именно происходит, ей пришла в голову мысль, а не была ли и мама замешана в этом деле. Она не знала наверняка, но отца возненавидела за предательство. А еще она со страхом гадала, что ждет ее, девочку-подростка, оказавшуюся в руках незнакомцев. Однако скоро Галиджан поняла, что сделка принесла немалую выгоду и ей самой. Конечно, она ужасно скучала по маме и братьям, но жизнь во дворце, даже в качестве слуги, была значительно легче, чем в деревне с родителями. Тумаки из-за трещины ей отвешивали гораздо реже, кормили намного лучше, и кроме того у нее появилась своего рода власть над другими людьми. Эмир любил свой гарем и заботился о нем. За красавицами нужно было присматривать и охранять их, но Эмир считал, что ни один, даже самый преданный смотритель мужчина, не сможет устоять перед искушением. Решение этого тонкого вопроса представлялось не менее сложным, чем установление границы в зоне племен. Примечание отрезок границы протяженностью более 2000 километров между Афганистаном и Пакистаном. Зона племен возникла в результате трех англо-афганских войн, в которых Великобритания пыталась расширить Британскую Индию. Установление пограничной линии стало итогом переговоров между эмиром Абдур-Рахманом, отцом эмира Хабибуллы-хана, и секретарем Индийской колониальной администрации сэром Мортимером Дюрандом в 1893 году, поэтому данный участок границы также называют линией Дюранда. Конец примечания. Эмир потратил немало времени, обдумывая различные безопасные варианты охраны своего гарема, пока один из советников не предложил ему набрать в качестве смотрителей женщин и переодеть их в мужскую одежду. Хабибулла пришел в восторг от предложения советника и велел как можно скорее притворить идею в жизнь. Так Галиджан превратилась в Гафура, Работа пришлась ей по душе, тем более, что и делать-то особо ничего не приходилось, от нее лишь требовалось перестать быть женщиной, невелика потеря, и играть роль мужчины. Вместе с ней на службу поступили еще две девушки, но они продержались не дольше месяца. Одна в пух и прах разругалась с капризными обидательницами гарема и была выдворена из дворца. Вторая... Бинавша оказалась настолько красивой, что по приказу Эмира быстро перешла из разряда тех, кто охраняет, в разряд тех, кого охраняют. Затем появились две сестры Карима, переименованная в Кабира, и Катол, превратившаяся в Казима. На этот раз люди и мира действовали более осмотрительно, постаравшись подобрать высокорослых и сильных девушек, которые в мужской одежде действительно походили на мужчин, но внешне невзрачных, чтобы лишний раз не дразнить Эмира. Карема и Катол были старшими в семье, где росли еще четыре девочки – Мать, отчаянно рыдая, сказала дочерям, что у них нет денег, чтобы прокормить шестерых детей, и поэтому отец согласился отдать их на службу во дворец, где им будет гораздо лучше, чем дома. Послушные сестры поплакали, согласились с решением родителей и, взявшись за руки, отправились навстречу своей судьбе. Карима Кабир была на два года старшей сестры и присматривала за ней. Она быстро освоилась с новой ролью женщины-мужчины и даже порой осмеливалась вступать в споры с командиром их небольшого отряда, не позволяя Гафур совсем уж подмять их под себя. Катол, хотя и была ростом выше сестры, по характеру оказалась более тихой и робкой, к тому же она все еще скучала по дому и родителям как это частенько случается с высокорослыми людьми, девушка горбила спину и плечи. Гафур то и дело приходилось хлопать котол Казима по спине, пока Таня научилась держаться, как подобает настоящему смотрителю. Тарик, недавнее приобретение вербовщиков гарема, отличалось от остальных женщин-мужчин. Она безукоризненно выполняла свои обязанности, но не переставала мечтать о том, чтобы привлечь внимание и мира, и занять место среди обитательниц гарема. Тарик была самой невысокой в отряде и самой миловидной, с округлыми формами и красивыми каштановыми волосами, перед которыми, по ее собственному мнению, не мог устоять ни один мужчина. На вопросы Гафур, откуда у нее вдруг взялось такое убеждение, девушка отвечать отказывалась, однако продолжала искать удобного случая, чтобы осуществить свою мечту. Всякий раз, оказываясь в поле зрения и мира, Тарик старалась пройтись, плавно покачивая бедрами и высоко вскидывая стриженную голову. К тому же она чаще других выполняла мелкие просьбы биновши, словно дружба с бывшей коллегой-смотрительницей, которой удалось соблазнить Эмира, могла помочь ей добиться цели. Видя маневры Тарик, остальные только закатывали глаза и ухмылялись, но в конце концов у каждого имеются свои странности. В первый же день Гафур издалека показала Шикибе, Кое-кого из сидящих во дворе наложниц, женщин, которые услаждали и развлекали Эмира. Самой юной была Беновша. Она прекрасно понимала, почему Тарик пытается завести с ней дружбу и зачем, вроде бы невзначай, расспрашивает о привычках и вкусах Эмира. В ответ Беновша лишь тихо вздыхала. Однако чем привлекла Хабибулу она, и так не приходилось гадать. Нежным личиком, гладкой кожей и большими зелеными глазами. бен была не только самой молодой наложницей, но и самой прелестной, особенно теперь, когда Халима, считавшаяся красавицей из красавиц, потихоньку увидала. Халима была старше остальных женщин, она родила Эмиру двух дочерей, обе точные копии матери. Старшей недавно исполнилось шесть, младшей четыре года. Последнее время Эмир стал все реже и реже заходить к ней. Глупо отрицать этот факт, и женщина начала задумываться, чем его охлаждение обернется для нее самой и дочерей. Халима, незлобивая и покладистая, часто вела себя словно мать большого семейства, стараясь погасить споры и пререкания между младшими обитательницами гарема. Хрупкая и пугливая Беназир, с очень темной кожей и блестящими черными глазами, которые последнее время по любому поводу наполнялись слезами, была беременна. Контуры растущего живота – пока лишь едва наметились под свободной одеждой. Но все эти недели она чувствовала себя так плохо, что едва могла проглотить пару горстей риса. Шикиба, наблюдая за наложницами, заметила, как Беназир вздрогнула всем телом, когда рука, подошедшей сзади Халимы, легла ей на плечо. Сакина и Фатима, Сварливые и раздражительные и внешне казались менее симпатичными, чем другие женщины. Фатима родила миру сына, факт, который ставил ее в привилегированное положение. Эта парочка обычно становилась инициатором склок и раздоров в гареме. Сакина ненавидела Бинавшу, чувствуя, что ее ставки значительно упали с тех пор, как в гареме появилась эта юная соблазнительница. Шикиба сразу поняла, что ей лучше держаться подальше и от Сакины, и от Фатимы. Острый язык, они наверняка не поскупятся на комментарии по поводу ее внешности. Гафур сказала, что в Гареме живут еще и другие женщины, но их она покажет Шикибе позже. Жизнь в Гареме была довольно простой, даже однообразной. Шикиба с удивлением слушала, чем занимаются его обитательницы, но еще больше ее удивляло, чем они не занимаются. Этим женщинам не приходилось готовить, стирать, таскать тяжелые ведра с водой, «Ухаживать за скотиной и, сидя часами на кухне, чистить картошку». «А кто же делает всю эту работу?» — спросила Шикиба, наблюдая, как Сакина и Фатима румянят щеки, водя по ним раздавленной вишней. «Люди во дворце. Слуги, садовники, повара, мы. У каждого в арге своя роль. Гафур сидела на траве, подогнув под себя правую ногу и вытянув вперед левую. Видно было, как комфортно ей в мужской одежде. «В арге? Ты не знаешь, что такое арк?» Гафур расхохоталась с чувством превосходства, как человек, который некогда был наивным и доверчивым, а теперь говорит о вещах, ставших для него знакомыми и привычными. «Арк э-шахи, дворец». Теперь это твой дом, Шикип Джан. Примечание. Дворец Арк-э-Шахи, крепость Эмира, построенный в 1880 году, расположен в самом центре Кабула. Многие годы дворец был резиденцией эмиров и руководителей Республики Афганистан, от Абдур Рахмана до президента Ашрафа Гани. Комплекс включает в себя несколько дворцов, мечеть, а также многочисленные внутренние дворики и сады. С внешней стороны дворец защищен массивными крепостными стенами с башнями и бойницами. Конец примечания.